«Позвольте, Петр Иванович», — строго выговорил Мрацкий, — «из ваших слов выходит все та же клевета, ходящая в губернии насчет моего грабительства. Позвольте, вы такой же опекун, как и я, все бумаги подписываете. Кто другой может на меня напраслину взводить, а вы уж извините. Коли я воровал, так и вы воровали. Только я сберегал и сберег, а вы финтили и все профинтили. Коли вы себя почитаете вором...» — Ну так и я промолчу. «Я, Сергей Сергеевич», — глухо выговорил Жданов, сильнее покраснев в лице, — «чужой полушки никогда не присвоил, и на том свете Господу Богу в этом смело ответ дам. Господь Бог, Петр Иванович, в денежные расчеты людские входить не станет, но все это не к делу. Я вас прошу выразить ваше мнение насчет сватовства князя» и знать наперёд, что вы ответите. «Что же мне отвечать? Что я не ответь, всё равно мои слова ни значения, ни пользы иметь не будут. Вы желаете, чтобы Нилочка была княгиней льговой. Кажется мне это очень сомнительным и необъяснимым. Но это ваше дело. А вот Марьяна Игнатьевна и совсем молчит, ничего не сказывает». «Мне нечего сказать». Вдруг выпрямилась и вымолвила Щепина. «Я, признаюсь, тоже удивляюсь. Не думала я, что Сергей Сергеевич согласится Нилочку так рано замуж выдавать, да еще за первого посватавшегося за нее молодца. Подумаешь, князей-то больше и нет на свете. Не он, так другой через год-два навернется получше. Я в этом деле скажу прямо, действовать не стану ни против князя, ни за него». «И Нилочки тоже ничего советовать не буду, как она хочет». «Так-таки ни слова и не скажете?» – спросил Мрацкий. Щепина молчала. «Нехорошо, Марьяна Игнатьевна. Вы для Неонилы Кашевой все одно, что родная мать. Вы отвечаете перед Богом за ее счастье. Вы должны теперь этого князя разобрать по ниточкам, и в случае, какая ниточка окажется вам сомнительной, Сейчас нам скажете и питомице скажете. И если ниточка эта грозит будущему счастью вашей питомицы, то вы не должны соглашаться, должны упорствовать. Из всего этого выходит, Сергей Сергеевич, что вы желаете со своих плеч свалить дело на мои плечи, желаете, чтобы отказ произошел от меня или от Нилочки с моих слов и советов. А иначе и понять ничего невозможно». И так и не так, Марьяна Игнатьевна, я ничего особенного против князя Льгова не имею и готов дать свое согласие бросить управление опекунское и уезжать из Крутоярска. Но если вы найдете князя женихом неподходящим, то я тоже настаивать не стану и соглашусь с вами, и мы будем ждать другого жениха». «И всего бы лучше ждать», — жалостливо выговорил Жданов. «Право лучше. Неужто уж другого-то и нету? Ведь вот и вы, Сергей Сергеевич, и вы, Марьяна Игнатьевна, знаете, что есть другие женихи. Знаете тоже, и про кого я рассказываю. Это все, любезный товарищ, крутоярские пересуды бабьи. Уж если есть, так один жених, а не два». И Мрацкий вскинул ехидные глаза на Щепину. «Уж если есть жених, так действительно один, настоящий», — выговорила Щепина. «Но не самый подходящий, не самый вероятный, потому что Нилочка за него не пойдет, она лучше в монастырь пойдет». Мрацкий, умевший сдерживать себя, вдруг задвигался на месте, лицо его на мгновение исказилось от прилива гнева, и он выговорил, слегка поперхнувшись. «Все девицы монастырями стращают», «А их скрути, прихлопни, да хоть за козла выдавай». «Это... это не про Нилочку сказать. Таковое с ней приключиться не может», — глухо проговорила Щепина. «У Нилочки я. А пока я жива, царапинки на ее пальчики никто не причинит, а не только что прихлопывать да крутить». «Да и никто не собирается, Марьяна Игнатьевна. Успокойтесь», — рассмеялся мрацкий ехидно. «Полагать надо так» что у Нилочки столько женихов, что в конце концов ни одного не останется. Перегрызутся все вокруг нее, друг друга пожрут, и останется она одна одинехонько. Наступило молчание. Очевидно, все было сказано, и прямо, и намеками, и более не о чем было рассуждать. Первый прервал молчание Жданов. «Так как же, с чем порешили?» «Да, собственно говоря, ничем». «Будет губернатор с князем через три-четыре дня, будут свататься. Я буду свое согласие выражать. Вот Марьяна Игнатьевна свое несогласие по одной причине, а вы, Петр Иванович, свое несогласие по другой причине. И причины эти, коим подобные у меня нету, совершенно законные. Вам жаль опекунского места и деваться некуда. А у Марьяны Игнатьевны, может быть, другой какой жених на примете». Так ли и начали, а вы двое будете против меня одного. Ну стало быть, князь и отъедет во свояси с арбузом в руках.